Глава 19. Сигма 4. Эпиграф Если ты берешь на себя роль моста, не удивляйся, если по тебе пройдутся ногами. Рой Уэст. Полет начался буднично. Отлет мы не афишировали, поэтому провожающих не было. Сразу после отстыковки я отправился в мою обучающую капсулу, выкупленную у фирмы. Загружать сразу все базы в свой интерком я не стал. Да и объем их был очень велик. Подозревая какую-то подставу, я даже прогнал загружаемые базы через Искин. Но тот подтвердил в них наличие знаний, но очень большого объема. Выбор, что изучить в первую очередь, был очень непрост. Но я решил начать с законов империи и содружества. Тем более, в нее входила общая историческая справка и информация по великим родам и аристократам. Изучать при максимальном ускорении примерно месяц. Но у меня раздвоенное сознание, поэтому выходит две недели. А вот насколько возросла скорость обучения после инициализации, я не знаю. Возможно, недели мне хватит. А значит, я смогу пользоваться знаниями в полном объеме. С учетом, что я планирую оформить союзные станции в одно государственное учреждение, это будет очень кстати. Затягивать с обучением я не стал. Я активизировал процесс с пробуждением через 8 часов, планируя сделать перерыв 1 час и опять улечься в капсулу. Полет проходил штатно, только вот насладиться им я не смог. Пробуждение, быстрая разминка, душ, перекус и опять в капсулу. Когда до конца полета оставалось всего 3 часа, я уже не смог залезть в капсулу, так как меня банально тошнило при ее виде. Похоже, организм достиг предела и нужен просто сон. Поэтому, улегшись в койку, после душа я сразу провалился в сон. Но и тут меня преследовали кошмары в виде виртуальных преподавателей, которые проводили мое обучение, заставляя повторять пройденный материал. Из кошмара меня вывел полковник, банально разбудив. Сразу после сна пришлось посетить медицинскую капсулу, так как чувствовал себя я отвратительно. Но хоть и это помогло. «Через полчаса мы были готовы покинуть корабль, который пристыковался к станции». «Сигма-4» была намного крупнее, чем наша, а население ее было почти миллион человек. Особенно сильно выделялось количество систем обороны и военных кораблей, патрулирующих систему. Было видно, что к безопасности здесь подходят ответственно. Нужно внимательно присмотреться к обстановке на станции. На таможенном контроле возникли первые проблемы – Полковник ввел переговоры с таможенником и о чем-то долго спорил, поэтому я решил вмешаться, направившись к ним. «Полковник, какие-то проблемы?» «Да, господин, они отказываются пропускать нас с оружием». «Представьтесь, пожалуйста». Обратился я к таможеннику, приняв горделивый вид и смотря мимо него, как будто он мелко помеха на моем пути. «Сержант охраны и таможенного досмотра Ивлев», отрапортовал он. «Сержант, Согласно уложению 136 пункта 18 Закона Содружества, отказ в законной охране аристократы считается грубейшим нарушением и накладывается штрафом на субъект, препятствующий этой охране оборотным штрафом на год в 5%. А это несколько миллионов кредитов. Помимо этого, в случае угрозы моей безопасности, я могу истребовать компенсации в любом разумном размере. К примеру, потребовать в качестве компенсации всю станцию, Подобные прецеденты были уже в истории Содружества несколько раз. «Вы готовы сейчас под протокол принять на себя данные обязательства?» Спросил я. Судя по тому, как вначале испугался, а потом в буквальном смысле завис сержант, было видно, что он общается со своим руководством. Так как время ответа затянулось, я поторопил его. «Сержант, вы игнорируете мой вопрос специально с целью нанести мне оскорбление, или это связано с вашей некомпетентностью?» «Прошу прощения, вам нужно подождать пару минут. Сейчас подойдет начальник охраны и начальник службы безопасности станции. Ваш прилет не был согласован, поэтому возникло некоторое недопонимание», ответил он, потея и сильно волнуясь. «Похоже, что мое внушение не прошло незамеченным. Те законы, которые я увязал, достаточно серьезны в их соблюдении, хотя аристократы стараются ими часто не пользоваться». К назначенному времени подошел начальник СБ со знаками полковника и начальник таможни в звании майора. «Рады приветствовать вас на нашей станции. Прошу вас представить свой ID», сказал полковник, обращаясь ко мне и протягивая современный сканер. Приложив его к устройству, я дождался положительного считывания и убрал его. Внимательно изучив мои данные, полковник попросил представить свой ID моих спутников. «Еще один вопрос. Цель вашего визита на Сигма-4?» ведение переговоров с руководством этой станции», – ответил я. «Ваше появление не было согласовано, и не уверен, что вас примут в ближайшее время», – ответил полковник СБ, глядя мне в глаза. «Это обусловлено целями обеспечения моей безопасности. Я знаю, что сейчас нас слышит генерал Шорхов. Прошу вас все-таки уделить мне немного вашего времени. Поверьте, эта встреча в первую очередь в ваших интересах. Именно поэтому я отправился к вам» а не к ближайшей станции. Мое предложение будет более чем щедрое, и вы не сможете от него отказаться. понимая, что это звучит нагло с моей стороны, да и судя по вашему досье, вы недолюбливаете аристократов по объективной причине», сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь. На пару минут повисла пауза, и, когда я уже собирался отдать приказ об уходе, раздался голос из динамика на мундире полковника СБ. «Я приму вас у себя». «Но оружие вам придется сдать!» «Значит, переговоров не будет!» «Ну что же, я сделал попытку, потом себя не вините!» Произнес я вслух и, развернувшись, скомандовал Орлову. «Летим на следующую станцию! Придется эту исключить из договора!» Не пройдя и пяти метров, я услышал голос. «Хорошо! Я приму вас! Только просьба! Оружие без надобности на станции не использовать! Вас проводят с охраной!» Буквально через две минуты прямо в ангар приехал самый настоящий броневик в сопровождении еще двух. Все они были на воздушной подушке и висели в 20 сантиметрах от пола. До дворца владельца, больше похожего на средневековую крепость, построенную из броневых плит, способных выдержать выстрел из среднего калибра корвета, мы добрались довольно быстро. Машины въехали в крытый ангар, откуда нас проводили к правителю станции. В большом кабинете, обставленном как оперативный штаб, со множеством экранов, за большим столом сидел довольно тучный мужчина в военной форме со знаками отличия генерала. При нашем появлении он встал с кресла, но не вышел нам навстречу, а жестом указал на обычные стулья, стоящие рядом со столом. Я прошел вперед и, взяв один из стульев, пододвинул его ближе к столу и сделал знак остальным оставаться на своих местах. Пару минут мы смотрели друг другу в глаза, и я понял, что передо мной не владелец этих апартаментов, поэтому сказал «И долго мне ждать настоящего генерала?» Смотрящий на меня неожиданно встал и вышел в дверь, расположенную за его креслом. А сразу после этого вошел его близнец. Во всяком случае, кроме взгляда, я различней заметил. Усевшись, новый генерал спросил «Как вы поняли, что перед вами не я?» В его взгляде не было тяжести принимаемых решений. «Человек, отправляющий на смерть десятки тысяч человек и отсылающий похоронки семьям погибших, имеет особый взгляд, в котором отображается тяжесть принимаемых решений и скрытая боль за каждого потерянного солдата». «А вы не так просты, как кажетесь в сказал генерал, внимательно меня рассматривая. «Вы не первый, кто мне это говорит. Позвольте не отнимать вашего времени и сразу перейти к делу. Уверен, что вам привычен разговор без лишних политесов». Сказал я и, дождавшись кивка, продолжил. Как вы знаете, Содружество в ближайшее время придет во все соседние звездные системы. Ваша станция не избежит этой участи, что приведет к серьезным потерям как в свободах, так и имуществе. Никто не позволит остаться вам единоличным правителем станции и всей системы. Тем более, судя по количеству населения, станция самая крупная в регионе. От такого бесплатного пирога никто добровольно не откажется. Я внимательно изучил все варианты расширений за последние 500 лет. И как показывает статистика, прежние владельцы сохранили максимум 30%. И то, это удалось сделать путем длительной борьбы и больших финансовых вложений. В большинстве случаев прежние владельцы получали от 5 до 10%, а некоторые просто сгинули в постоянных войнах. Уверен, что у вас есть планы, вы хотите удержать столько, сколько сможете, но ведь и другие корпорации не будут сидеть сложа руки. «Вероятнее всего, вы заручились поддержкой, имея неплохие связи. Но ваши шансы получить в итоге третью часть станции стремятся к нулю», сказал я и посмотрел на реакцию генерала. Тот старался не показывать свои эмоции, но я видел, что мои слова задели живое. Он, конечно, уже проанализировал все варианты развития событий и знал, что я говорю правду. Поэтому заинтересованно ждал, что я хочу ему предложить. Так вот... Я предлагаю вам сохранить владение станцией за собой, но перейти на службу в новый аристократический род, дав вассальную присягу. Станция Ибикор и вся звездная система, где она находится, объявлена родовыми землями, что дает мне возможность создать свое государство. Союз десяти станций, инициатором которого были именно вы, войдет в качестве территорий, имеющих ограниченную независимость с учетом законов Содружества. Все звездные системы, где они находятся, войдут в состав моего королевства. Ваша система войдет в качестве вассала под вашим руководством. Внес я свое предложение. Генерал на минуту задумался и ответил мне: Но ваше королевство будет подвергаться не меньшим опасностям, чем отдельная станция, и остаивать свою независимость нам все равно придется. Вы правы. Но давайте вернемся к фактам и статистике. Как показывает тот же анализ, Такие государства практически целиком сохранили свои границы после присоединения, а их потери на общем фоне не составили и 20%. Но и тут мне есть что предложить. До расширения Содружества осталось не так много времени, но мы можем успеть. Каждая станция, входя в королевство, сможет отправить в соседние звездные системы по три корабля-колонизаторов с целью освоения этих систем, что позволит застолбить большой участок космоса, порядка 30 звездных систем. На каждом корабле достаточно иметь до 5000 колонистов и начать строительство космических станций. При соблюдении этого и еще ряда правил. Все колонизируемые системы войдут в состав королевства. В процессе экспансии Содружества они станут предметом торга, а не системы с расположенными в них станциями. Понятное дело, что нам придется отдать около пяти систем тем, кто захочет расширяться в этом направлении. При этом мы можем это сделать заранее. И как только объявят расширение Содружества, В защиту у нас могут выступить некоторые участники колонизации. Получить системы без больших вложений путем переговоров и обещания защиты намного выгоднее, чем пытаться отжать систему, где расположена крупная станция. Во-первых, это время и деньги, а во-вторых, это еще и престиж. Бросить экспансию в случае ее начала нельзя, и в любом случае придется идти до конца. А здесь им представится прекрасный способ получить все выгоды совершенно бесплатно, и сосредоточить свои усилия на других направлениях, сказал я. Генерал задумался, ведя с кем-то диалог по сети, и через пару минут ответил, Ваше предложение мне интересно, и, как говорят мои аналитики, ваша задумка имеет все шансы на успех, но, как они говорят, предложение очень щедрое. Вы могли потребовать много больше с моей стороны. Что вы еще хотите за мое согласие и вассальную клятву? Несколько вещей. Для начала, повлиять на других участников Союза и убедить их присоединиться к Королевству. Помимо этого, все станции, включая вашу, будут обязаны платить пятую часть всех доходов, половина из которых пойдет на формирование военного и торгового флотов, а половина в казну Королевства. Станции, не имеющие вассалитета, дополнительно будут платить 5% налог на оборону, который может быть увеличен в военное время. Еще... Те станции, кто сохранит за собой все три колонизируемые системы, обязаны будут передать одну непосредственно под мое управление. К тому же, мне нужна помощь в одной деликатной операции. Нужна ваша помощь в разгроме базы пиратов, практически вашими силами, так как вооруженного флота у меня нет, а 80% трофеев я заберу себе. Это и будет вашей платой за дарование вам титула барона. Понятное дело, что титул ненаследуемый. Но я уверен, что вы найдете возможность заиметь ребенка от и тогда титул станет наследуемым и будет распространяться и на ваших детей в том числе. Сказал я. Все равно, мне кажется, что ваше предложение очень щедрое. Ответил генерал, внимательно смотря на меня. Все дело в пиратах. Вам предстоит помочь моим солдатам добраться до их главного корабля и взять его на абордаж. Корабль охраняет систему, где у пиратов находится база. «Корабль хоть и старый, с выведенными из строя двигательными установками, но это и линкор третьего поколения. Не знаю, откуда они его достали, но он дополнит оборону моей системы в качестве боевой платформы». «Линкор третьего поколения?» «Заманчивое предложение». «И почему вы думаете, что мне удастся взять его на бордаж с помощью ваших людей?» – спросил генерал. «Я верю в ваши способности решать неразрешаемые задачи». «Согласно вашему досье, вы способны справиться с этой проблемой. Всю необходимую помощь я вам окажу, но и рассчитываю на ваше участие. А 20% будет распространяться на всю добычу за исключением линкора», – ответил я. «Если шансы его захватить есть, то я сделаю это. На таких условиях я готов заключить с вами эту сделку», – ответил генерал. «Давайте оформим все договором, в котором пропишем все условия нашей сделки». Я уже набросал основную часть договора. Если вы хотите что-то включить в него, то можете внести свои предложения. Укажите, куда его скинуть. Я дал вам доступ к местной сети. Пока мои юристы ознакомливаются с ним, предлагаю вам осмотреть мою станцию. Для этого я выделю вам сопровождающих». Ответил генерал, вставая и показывая, что аудиенция закончена. Нас усадили в тот же броневик, и мы в сопровождении охраны отправились осматривать станцию. В ней все походило на одну большую войсковую часть. Минимум роскоши, максимум простоты и надежности. Экскурсовод посвящал нас в различные нюансы данной станции. При кажущейся строгости, на самом деле гражданство станции было получить достаточно просто, отслужив от 3 до 5 лет. Не все вакансии были военными, некоторые выполняли повинности и на агрофермах, которых было очень много на станции. В системе был большой промышленный комплекс, ведущий добычу большого количества металлов и минералов для различной промышленности. Плавильные и обогатительные заводы располагались здесь же в системе. Прирост населения был стабильный, как хороший социальный пакет. Женщинам, рожавшим более пяти детей, предоставлялись большие льготы и отличное содержание на определенное время. Все в обязательном порядке проходили обучение различным военным специальностям, но никто не отлынивал от этого так как это являлось основой безопасности станции. Ее население было намного больше, чем я думал до этого. Порядка 5 миллионов человек проживали на самой станции, а прирост населения ежегодно составлял не менее 100 тысяч человек. Детей и подростков на ней было очень много, а вот с жилищными условиями дела обстояли не очень хорошо. Сильный рост населения требовал постоянного расширения жилых площадей, но очень значительные средства тратились на безопасность самой станции. Собственность купить на ней было невозможно, только взять в аренду, которая при превышении определенных стандартов возрастала в разы. В принципе, такая система работала стабильно и позволяла максимально правильно распределять ресурсы. Здесь было чему поучиться, и нужно однозначно уделить этому время. Как я понял из рассказа Гида, особо богатых людей здесь было немного. Основной упор делался на средний класс, который занимал более 90% всего населения. Возможно, именно это и привлекало поселенцев, которые останавливали свой выбор именно на этой станции. В принципе, если сюда заявятся хапуги и содружества, то, порушив всю отлажную систему, они приведут станцию к упадку. Она вся представляет из себя небольшие блоки, которые пристраивались в процессе расширения и обширных помещений в ней немного. Все подчинено военной логике – и она привлекательна именно как надежный и стабильный элемент системы. По рассказам экскурсоводов, первые годы существования станции приходилось часто отражать нападения пиратов, поэтому был упор сделан на военное развитие, а после просто сохранялся. Конечно, такое однобокое развитие станции не очень хорошо, но в принципе можно из этого извлечь много полезного, поэтому я изучал всю доступную информацию, в то же время скачивая ее в местной сети, доступ, куда мне предоставили. Уверен, что все мои поиски отслеживаются и изучаются, поэтому в запросах я старался не касаться тем безопасности. Но много инструкций и подготовки гражданской обороны я скачал для личного пользования. На всю экскурсию ушло примерно два часа. Я успел проголодаться, поэтому когда мы вернулись в кабинет генерала, нас там ждал накрытый стол, а помимо генерала присутствовала его супруга. На этот случай у меня был припасен небольшой подарок. Поэтому, когда мы уселись за стол, я достал небольшую коробочку и обратился к генералу. «Позвольте мне сделать небольшой подарок вашей супруге. Уверен, она по достоинству сможет его оценить». Передав коробочку с украшением одному из обслуживающих нас официантов, я наблюдал за ее реакцией. Судя по собранной мною информации, она была из очень богатой семьи. И, когда ее муж ушел в изгнание, многие советовали разорвать с ним отношения ради роскоши и безопасности. Но она выбрала не судьбу рядом с мужем, а не богатую и безопасную жизнь в высшем обществе. Осторожно открыв мой подарок, она на несколько секунд замерла, после чего ее глаза восхищенно вспыхнули. Немолодая уже женщина, но сохранившая невероятную красоту, сочетающуюся со зрелостью, озарилась светом. Осторожно надев ожерелье с серьгами, которые стали сверкать в радуге разобратых цветов, бросая блики вокруг. Украшение было из тех, что я взял с пиратского корабля. И, судя по оценке ювелира, такое могло стоить в Содружестве десятки миллионов кредитов. Мой подарок явно пришелся ей по душе, поэтому ее супруг остался доволен. После непродолжительного обеда мы перешли к обсуждению условий договора. В принципе, мой вариант их полностью устроил, так как я его подробно проработал, разбив на несколько этапов что позволяло минимизировать потери в случае отказа одной из сторон от его выполнения. Поэтому уже через час мы его подписали и зарегистрировали в сети станции филиала Банка Содружества. После этого обсудили детали следующей нашей встречи через неделю у меня на станции, совместно с другими представителями союза станций. Генерал пообещал, что обратится с предложением присоединиться еще к паре соседних станций, с которыми у него неплохие отношения, что поможет расширить число вступивших в мое королевство. Задерживаться на станции мы не стали и сразу отправились в обратную дорогу. Кабинет генерала. Когда делегация во главе с молодым аристократом покинула станцию, в кабинете собрались представители ближнего круга, своеобразный совет, который помогал генералу в управлении станцией, среди которых была его супруга. «Кто хочет высказаться по результатам подписанию мною договора?» сказал генерал, осматривая всех присутствующих. «Давайте начну я», – сказал полковник службы безопасности станции и, дождавшись кивка, продолжил. Полученным от наших агентов на станции Бикор добавились несколько спорных выводов. Объект наблюдения проявил огромный интерес к нашей станции, их системе управления, распределению материальных благ, построению финансовой системы, инструкции по гражданской обороне, нашим агрофермам и системе социальной поддержки. За время экскурсии были скачаны огромные объемы информации. И, что удивительно, наши аналитики сообщают, что он сумел за два часа их полностью проанализировать и на основании этого сделал дополнительные запросы по уточнению различных деталей. Скорость обработки данных, конечно, ниже, чем, к примеру, у корабельного эскина, но для обычного человека она выше на порядок. Мы даже проверили наличие связи с кораблем, на котором он прибыл, но такая связь обнаружена не была. Еще мы предприняли несколько попыток локального глушения их корабля, Но на скорости обработки данных это не сказывалось. Если все это проделал он сам, то он просто гений. Это подтверждается тем, что во время первых переговоров обсуждались темы, которые сразу же были включены в договор со всевозможными ссылками и выдержками из законов Содружества. Если рассматривать его интерес, то он ни разу не попробовал коснуться темы систем безопасности, даже по ошибке или случайно. Все его запросы в нашу сеть были тщательно выверены, доложил полковник. «Кто еще хочет высказаться?» «Хочу сказать, что я оценила подарку нашего ювелира. Так вот, стоимость его не пару миллионов кредитов, как ты предположил, а как минимум 30 миллионов, и это приблизительный расчет», – высказалась супруга. «То, что он богат, мне уже докладывали, но я не думал, что он может позволить раскидываться такими щедрыми подарками. А что скажет наша разведка?» «Работать на Эбикоре стало неимоверно трудно». Многие каналы утечки данных со станции оказались перекрыты в кратчайшие сроки. Работа службы безопасности пока остается на прежнем уровне, но есть данные, указывающие на возможный конфликт между ее руководством и молодым аристократом. Получены достоверные данные, что имперский Псион со своими учениками посещали станцию, и между ними было как минимум два разговора. Судя по тому, что Псион наказал троих его охранников, которые показательно покончили жизнь самоубийством, можно предположить, что он не смог взять над ним контроль. Также нам стало известно о стихийной инициализации у него Дара, что могло увеличить не только псионические способности, но и физические показатели тела, в том числе и мозговую активность. В целом, планов по нашему захвату или военных действий против нашей станции выявлено не было, доложил начальник разведки. «Дорогой, мне кажется, Другого шанса выбраться из этой сложной ситуации у нас не будет. Такого предложения нам никто не сделает. Поэтому прошу у тебя разрешения связаться с моими родственниками и запросить у них поддержку. Уверена, они и сами будут заинтересованы участвовать в колонизации. Тем более, если это будет устроено по его схеме. Получить системы, оказывая только покровительство, согласятся многие. Но также многие захотят отхватить кусок побольше. Я смогу убедить даже отца строго соблюдать договоренности, не переходя границ. Мне кажется, нам нужно поставить все, что мы имеем на реализацию нашего договора. И я рекомендую приложить все усилия, чтобы склонить наших соседей к присоединению под его руководством. При этом не просить оплату самим. Он в таком случае даст награду больше, чем мы получим в результате переговоров. Он сейчас ищет союзников и людей, на которых можно опереться в будущем. И нужно постараться стать такими людьми. Все будущие дивиденды с лихвой перекроют текущие расходы, сообщила супруга генерала. В таком случае, завтра от вас всех я жду детального плана порядка наших действий. Предлагаю во время поездки на станцию передать для охраны их системы три корвета новой постройки, из десяти, что у нас имеются. Переговоры с руководством других станций я возьму на себя, сказал генерал, заканчивая совещание.